более здраво, чем их предшественники, что они менее склонны выпадать из общей картины и более приспосабливаться, с большей нетерпимостью относятся к гомосексуализму, меньше увлекаются наркотиками и обладают большим пониманием ценностей семьи. Новость весьма неприятная. Неужели все и вправду так плохо? Впрочем, вы особенно не волнуйтесь. Мэйл просто-напросто проецирует свои отталкивающие фантазии на группу или подмножество совершенно безвредных цифр, сваленных в кучу компьютером какого-то исследователя статистики. На то она и Daily Mail. Во многих отношениях это худшая газета страны, и все потому, что ей... Удается оставить в создаваемом ею образе место для допущения, согласно которому Анадия принадлежит классу более высокому, чем грязные сенсационные листки. Она полагается на леность молодых агентов по недвижимости и делопроизводителей, которые понимают, что читать-то им следовало бы «индепендент». Однако ехать до работы электричкой всего ничего – Возиться с большими страницами неохота, вот они и думают себе «да какого черта?» и покупают мейл. Если и существует на свете явление, против которого мейл выступает со всей решимостью, на какую вообще способна подтирочная газетка, так это то, что мы могли бы назвать либеральными взглядами. Чего-чего, а их она ни за какие деньги исповедовать не согласится. Я и сам человек старомодный. Я считаю, что молодежи следует отдавать побольше времени вызывающему поведению, наркотикам, бунтам, сексуальным экспериментам, быть доброй, неискушенной, сердитой, щедрой, скептичной, бескорыстной, ни в грош не ставить семейные ценности, правительство, власть, гестамин и практически все, на чем стоит наш мир. Собственно говоря, быть молодежью. Впрочем, это во мне говорит традиционалист. Я не так уж и сильно выхожу из себя, сталкиваясь с возражениями на сей счет, а порой мне даже удается, увидев девятнадцатилетнего человека в костюме и при галстуке, не покатиться со смеху и не вспомнить жестокое описание данной в романе Говардс Энд молодому тружнику Сити Леонарду Басту, который обменял свои животные триумфы на фраг, и набор идей. Вы можете назвать меня за эти путанные представления кем угодно, но только не приверженцем модных течений. Да, я готов к тому, что меня обозначат как представителя левого крыла. Признаюсь, я придерживаюсь либеральных взглядов на Никарагуа, феминизм, права геев, ядерное оружие, защиту окружающей среды, систему здравоохранения, третий мир — алчность, профсоюзы и на все прочее, что вправе претендовать на место в заполняемых нечленораздельной чушью колонках Джорджа Гейла или Роджера Скраттона. Назовите меня коммунистом, подрывным элементом, половым извращенцем, нездоровой опухолью, потасканным реликтом обанкротившегося поколения. Со всем этим можно поспорить». Но ради всего святого не пытайтесь изобразить мои взгляды так, точно в них присутствует нечто модное. Если хотите знать, что нынче в моде, и было в моде последние десять лет самое малое,